Глава 20. За что я не жаловала жизнь при дворе, так это за праздность. Одно увеселение перетекает в другое, и кажется, что вокруг царит вечный праздник. Это хорошо, когда ты сам вырываешься в столицу немного погрузиться в светскую жизнь и развеяться, но не по принуждению. У меня дома столько дел, я ведь даже распоряжений толком оставить не успела. Как они справятся? А теперь еще душа болит, что там наворотят императорские проверяющие. Оторванность от дома и временная невозможность связаться, узнать, как там обстоят дела, рождали беспокойство. Понимаю, у императоры были причины для такого решения. Проверку на благонадежность никто не отменял, но мне от этого не легче. Стоило остаться одной, как в голову полезли тревожные мысли. Но долго думать мне не дали. Уже через пару часов лакей, присланный императором, поинтересовался, все ли у меня в порядке, и передал приглашение на выступление Ариэллы, певицы, буквально сегодня прибывшей ко двору. Мне названное имя ничего не сказала, а вот вызванные помочь одеться служанки оживились едва узнав про Ариэллу и бросились меня просвещать. Каких только эпитетов я не услышала. Непревзойденная, восхитительная, изумительная, золотой эльфийский голос. И та еще стерва. На меня вывалили ворох сплетен. Оказывается, эта певица уже посещала двор лет десять назад и вскружила голову императору. В то время он еще устранял конфликты на границах и формировал ту империю, какая она сейчас, сильное государство, с которым вынужден считаться даже сам Аздор. Ариэль посчастливилась застать его величество в столице в промежутке между сражениями. А может, это счастье являлось следствием хорошей работы шпионов? Она и сама была шпионкой, выполняющей задания Аздора: выяснить, что происходит у северных соседей и как обстоят дела с борьбой за власть. Приехала, вскружила голову, составила свое мнение и уехала. По слухам, император ей даже предложение сделал. Но гордая эльфийка его не приняла. Что и до королевства, затерянного в снегах? Холод так вреден для голоса, кривляясь, повторили служанки ее слова. Но шпионы императора тоже не зря ели свой хлеб. Вскоре на его стол легла копия отчета Ареллы, в котором она охарактеризовала Эльдор как маленькое королевство и выразила сомнение, что новый король сможет удержать власть. Слишком много соседних племен алчат отхватить кусок земель, пользуясь нестабильной обстановкой в стране. По ее прогнозу, Эльдорру в скором времени грозил развал, и стоило подождать, пока его соседи начнут грызться между собой деля земли, а вот тогда начать завоевание. А вам откуда известны такие подробности? Это же наверняка была секретная информация, поразилась я. Ой, а то вы не знаете, как это бывает, заулыбались девушки. Они там заседают, проводят секретные совещания, а потом приходят домой или к любовницам рассказывают горячие новости. Так все и было. Это правда. Я еще подростком была и сама слышала, когда мы между собой это обсуждали. Да вы и сами сегодня еще много о ней узнаете. Прие стареылвсколохнёт старые сплетни, заверила меня Фира. Я прикинула по годам и по событиям. Получалось, что как раз в этот период император стал действовать особенно жестко, Разбираясь с бунтовщиками и теми, кто заявлял претензии на его земли. Что в итоге получилось, знает каждый ребенок. Дэриан Первый подмял под себя всех, заставив признать свою власть или умереть. Не потому ли прислали опять эту эльфийку? С бывшей невестой император расстался, время залечило сердечные раны и самое время напомнить о старой любви. Если он женится на эльфийке, то наследники появятся не скоро, у эльфов плохо с рождаемостью. И это хоть как-то ослабит его власть и послужит почвой для дальнейших интриг. Интересно. певица известна о скором отборе невест. Или так совпало. А сам император добавит Эльфийку к списку претенденток на свое сердце? Признаться, я уже горела желанием взглянуть на столь интригующую особу, которая отказала самому императору. Хотя по слухам, все эльфийки да нельзе высокомерны и холодны. Я читала, что у них ухаживание растягиваются на годы, а то и десятилетия. Нереальный срок для людей. Но и живут эльфы намного дольше. Переодевшись в новое платье и заново уложив волосы в замысловатую вечернюю прическу, я присоединилась к придворным. По случаю намечающегося представления в дворцовом парке уже сияла ледяная сцена, которая искрилась и переливалась в лучах заходящего солнца. Сцену расположили в средней части парка, самой большой Наверное, чтобы все желающие имели возможность насладиться талантом певицы. Для публики были приготовлены стулья, а в первом ряду явно дожидался императора массивный ледяной трон. Но людей так много, что сидячие места, видимо, для избранных или особо приближенных. Никто пока занимать их самовольно не решался. Я не знала, вхожу ли в это число, и пока просто прогуливалась среди собирающейся толпы аристократов. Многие меня уже знали по сегодняшнему турниру, и я кивала, принимая поздравления с победой, но ни с кем не задерживалась для разговора. Мне казалось, я двигаюсь бесцельно, но поймала себя на том, что невольно ищу глазами лорда Гейта. Неужели он мне настолько успел понравиться, что я сама ищу с ним встречи? Даже остановилась, задавшись этим вопросом. Симпатизирую точно, но я пока слишком мало знаю Брана чтобы вот так безоглядно отдавать ему предпочтение. Моё природное благоразумие и осторожность, как всегда, взяли верх, без этого никак. Как говорил мой учитель по военному делу, только безумец идёт на штурм крепости, не выяснив заблаговременно высоту и толщину стен и количество воинов за ними. Среди придворных раздались перешёптывания, и я вынырнула из мыслей. К нам приближался император в сопровождении Изумительно красивой девушки. Они выглядели идеальной парой. Спутница едва доставала ему до плеча, но несла себя с королевским достоинством. Они даже внешне походили друг на друга. У нее светлые льняные волосы, безупречные благородные черты лица, вся такая изящная, словно произведение искусства. Каждое движение, поворот головы, трепет ресниц наполнены грациозностью, словно перед нами не существо из плоти и крови. Они земное создание, недосягаемое словно мечта. Одним словом, эльфейка. Что тут скажешь? Только они обладают таким непередаваемым шармом и оставляют о себе неизгладимое впечатление у всех, кто их видел. Император довел ее до сцены, поцеловал кончики пальцев и что-то сказал. "Наверное, приятное, раз Рассельфейка благосклонно склонила голову и улыбнулась. Полилась приятная ненавязчивая мелодия, И лишь тогда я заметила, что на сцене есть небольшой ледяной экран, сквозь который просвечивают фигуры музыкантов, наверное, чтобы они не отвлекали нас от певицы. Ее бледно-голубое платье искрилось от тысячи украшающих ткань бриллиантов, соперничая с блеском льда. Я думаю, не у меня одной родилась в голове мысль, что Арелла идеально вписывается в ледяное обрамление сцены и возвышающегося позади нее дворца. Словно это не император А она здесь властвует. Но когда наш великий и могучий Дорн I неспешно прошел к своему ледяному трону и величественно расположился в нем, морок рассеялся, и стало наглядно видно, кто на самом деле здесь хозяин. После того, как император сел, засуетились лакеи, рассаживая собравшихся гостей. Подошли и ко мне, проводили к стулу у самого трона. По другую сторону от его величества села графиня Боссель. Что ж, На данный момент она официальная фаворитка. На меня данная леди не обратила внимания, поглощённая изучением новой соперницы. подозревая, что сравнение было не в ее пользу. Горас Наркиса кусала губы и бросала взгляды на императора. А вот он не видел этого, не сводя глаз с Эльфийки. И создавалось впечатление, что между ними воздух звенит от напряжения, будто продолжая их безмолвный диалог, Ариэлла запела. Ее сильный и чистый голос палился легко, журчаще, словно трель соловья, который поет, как дышит. Она пела о любви, о тоске по любимому, о преградах, что пришлось преодолеть, чтобы встретиться с ним. Захотелось невольно отвести глаза, будто я стала невольным свидетелем интимного признания, не предназначенного для моих ушей. Но некуда было деваться. Чарующий голос проникал в самую душу, затрагивая невидимые струны в ней заставляя сопереживать. Пробирающая до мурашек песня закончилась, музыка смолкла, и я замерла, как и все, ожидая реакции императора. А он все держал паузу и держал, и лишь когда ожидание достигло пика, раздались его хлопки, которые тут же подхватили придворные. Я очнулась тоже хлопая в ладоши, признавая талант, но проснулся природный скептицизм. Интересно, чего она добивалась, начиная вот так свое выступление? что он всё и вскочит с места и подхватит на руки уносята всех закат. Если так, то не дождалась. Когда аплодисменты смолкли, она запела известную здесь всем и каждому балладу, посвященную ратным подвигам императора. Правильно, если хотите добиться чего-то от мужчины, льстите ему, чтобы смягчить сердце. Уже к концу песни кто-то позади выкрикнул: "Да чего же хороша! В жизни голоса лучше не слышал". Давай, детка, вторил ему второй. Я удивлённо оглянулась посмотреть, кто позволяет себе такие вольности, и обнаружила, что на выступление пустили и обычных горожан, посетителей внешней части дворцового парка. От столь пунибратских выкриков Эльфийка изменилась в лице и потрясённо посмотрела на императора. Конечно, слишком активных зрителей стража тут же удалила, но выглядела певица смертельно оскорблённой. Заиграла мелодия следующей песни, и ей пришлось продолжать выступление. Я обвела публику глазами. Интересно, а кто-нибудь еще понял тот факт, что император всем дал насладиться пением этой Ариэллы, приравняв к обычной певичке, развлекающей на площади толпу. У меня лично в голове сразу замелькали обрывки того, что рассказали служанки. Если это правда, то, думаю, таким образом император ненавязчиво поставил ее на место и показал, что помнит все. Мы слушали пение еще около часа. Были и известные баллады, и песни эльфов, и даже гимны льдора, во время которого все поднялись и слушали стоя. В какой-то момент я мазнула взглядом в сторону и встретилась с глазами императора. Тот изучал меня, точно прикидывал что-то понятное только ему. Что вы меня разглядываете, спросила мысленно, понимая, что вслух сказать подобное не осмелись. Наблюдая, все ли в порядке у подопечной, сама же и ответила. Видимо, и правда, просто случайно посмотрел, утешила себя. Глупо разглядывать меня, когда на сцене такая красота. Тем более Эльфийка сейчас пела балладу их народа, а девушке, что нашла свое счастье в объятиях самого правителя Игенборга. Насколько знаю, написали ее по реальным событиям. Ради этой баллады Арелла сменила наряд на длинное платье снежно-голубого цвета, точно светившееся изнутри. Оно многочисленными складками не ниспадало до пола, дразнило легкими очертаниями изящной фигуры. Я воспринимала ее красоту без зависти, соревноваться с эльфами во внешности бесполезно и глупо. Закончилось выступление просто громом аплодисментов, после чего церемониймейстер, взойдя на сцену, сказал, что сейчас будет важное объявление. Все притихли. Бросив взгляд на императора и получив разрешающий кивок, он произнес. Счастлив сообщить, что его императорское величество принял решение жениться. Поднялся гул удивленных голосов. Я спиной почувствовала множество устремленных на меня взглядов, но сама смотрела на Эльфийку и заметила, как довольно загорелись ее глаза, словно у кошки, поймавшей мышь. Эй, нет, красавица, эта добыча тебе уже не по зубам, про себя съхидничала я. Или я ошибаюсь? И его величество все переиграл. Скосило глаза на императора, но тот сидел с невозмутимым видом, словно не о нем речь. Пришлось ждать, пока церемониймейстер поднимет руку, призывая к тишине и продолжит. Поэтому в случае, когда в приглашаются все незамужние девушки из благородных семей, а в городе объявляется праздник, Для всех горожан уже приготовлено бесплатное угощение и вино в первом круге дворцового парка в честь начала отбора императрицы. Просьба проследовать туда. Всех остальных император приглашает к накрытым на свежем воздухе столам. Счастливые горожане покинули внутренний круг сада, а тех, кто хотел задержаться и дальше поглазеть на господ, настойчиво сопровождала на выход стража. Император же встал с трона, собираясь первым проследовать в роскошную беседку на ужин. Все ожидали, что его спутницей станет Арелла или Наркиса. все же почётные гости и фаворитка. Потому я точно не ожидала, что его величество сам подойдет ко мне и протянет руку. Все вокруг замерли. Показалось, что в этой тишине скрипнули чьи-то зубы. Лицо Наркиса окаменело, даже стало ее жалко на мгновение. Потому что не принять приглашение я не могла. Медленно, точно во сне, вложила пальцы в ладонь императора. Пусть выглядело он как снежное совершенство, прикосновение было весьма горячим. Меня внезапно точно ударило невидимой молнией, а глаза его величества на миг потемнели. Но нет. Скорее всего, померещилось. С невозмутимым видом император поцеловал мне руку и повел в сторону беседки. Остальные придворные потянулись следом, шумно обсуждая концерт. И готова поклясться, нас. Что скажете? спросил меня император шепотом. Смотря о чем», — ответила ему в тон. Леди Элаана, не притворяйтесь, что не поняли. Я о концерте. «Роскошный голос проговорила я искренне. Песни пробирают до глубины души. Но ваше величество, мне кажется, певица привыкла выступать лишь перед избранными а не перед простыми жителями нашей прекрасной столицы. Император несколько секунд внимательно меня разглядывал, а затем рассмеялся. Чую, придворные сейчас лопнут от любопытства. Леди Илана, вы пугаете меня своей проницательностью. Вы боитесь умных женщин? «Туше», — признал император. Меня они восхищают, признаться. Вы считаете себя умной, леди Илана? Скорее проницательной, пожалуй, я плечами. По правилам этикета леди не пристала хвалиться умом, лучше нарядами и украшениями, хотя в последнее время все меняется. Да, согласился император. Традиции и правила порой стоит пересматривать. В Аздории женщины-алхимики совершают научные открытия, а у нас мало кто из состоятельных наследниц отправляется получать высшее образование, хотя уже несколько лет их становится все больше. Это радует, ответила коротко Я хочу, чтобы мой муж поддерживал современные веяния. Я учту это, заверил его величество. За ужином я сидела по его левую руку, а наркиса по правую. К счастью, нам не пришлось поддерживать беседу друг с другом. К моему восторгу напротив сел лорд Гейт, а рядом с ним еще несколько молодых мужчин, которых Бран мне представил. Все они разглядывали меня так, что сразу поняла: это претендентов мужья. А вот претендентки в императрице должны были начать пребывать лишь завтра. Всю неделю они станут постепенно заполнять выделенное им крыло, а затем император с каждой пообщается, постарается узнать поближе. Я сжала ножку бокала, где плескалось золотистое вино. Странно. Но императорский отбор не радовал ни капли. Подумав, решила, что все дело в моем вынужденном замужестве. Известие об отборе Не радовала и графиню. Она хоть и пыталась держаться непринужденно, словно знала обо всем заранее, и ее это ничуть не тревожило. Но напряжение чувствовалось. Конечно, это тебе не случайных конкуренток гонять. Попробуй избавься от прорвы кандидаток на место императрицы, которые вскоре стекутся во дворец. Что-то вы совсем не едите? Неужели повар вам не угодил? Заметил отсутствие аппетита у фаворитки император. Простите, не могу приглотить и кусочка после таких новостей. Тихо ответила она. Неужели графиня решила разыграть смирение, так просто сдастся и примет поражение? Мне казалось, это не в ее характере. И она оправдала мои ожидания. Бросив на императора взгляд из-под ресниц, Наркисова вздёрнула подбородка и потянулась к бокалу с вином. А вот выпью с удовольствием. Вино у вас отменного качества. За счастье императора, громко сказала она и отсалютовала бокалом дерзко глядя на императора. Правильно. Если не можешь остановить, возглавь. Все подхватили ее тост и выпили до дна, даже я. Только император сидел с непроницаемым лицом, и было непонятно, одобряет он или нет поведение фаворитки. Когда все улеглось, графиня продолжила свою партию. Ваше величество, в моем лице вы имеете верного слугу, и я буду такой оставаться при любых обстоятельствах. Можете не беспокоиться. Я помогу новоприбывшим освоиться и поделюсь знаниями о ваших предпочтениях. Я ценю вашу преданность и все, что вы для меня сделали. Рад, что вы любите хорошее вино. Значит, мой подарок вам придется кстати. Хотел сказать об этом позже, но раз зашла речь, я решил передать вам во владение замок Фонтебле. Там богатые виноградники, из фонтеблеских сортов делают прекрасное вино. Уверен, вы оцените. Не знаю, как Графиня, но я оценила его щедрость. Фонтебль расположен в долине Луагры, и лучшие вины действительно оттуда. Да это все равно что подарить золотой прииск. А еще там бьют горячие минеральные источники, и я помню, что это место популярно зимой среди знати из-за мягкого климата. Император тоже помнил. Также вы можете посетить Нант с его источниками, куда очень хотели съездить не так давно. Он расположен недалеко. Наберете сил, поправите цвет лица, вижу вам это необходимо. Так что оставьте хлопоты другим. Я настоятельно рекомендую вам безотлагательно заняться своим здоровьем. Опа! Или мне кажется, или это самая настоящая отставка. Я хотела съездить туда не в одиночестве, заикнулась графиня, но от взгляда императора и резко побледнела. Насколько безотлагательно, стиснув зубы, уточнила уже бывшая фаворитка. Думаю, завтра будет самый раз. Можете взять с собой подруг. Великодушно разрешил император, по-своему прореагировав на слова насчет одиночества. Ха, что-то мне подсказывало, что число подруг графини резко сократится. Кто захочет ехать в Фонтебль, когда сейчас при дворе будет так интересно? Но ход императора я оценила. Ему все же хватило так такта не демонстрировать будущим невестам свою фаворитку. Интересно надолго он ее туда сослал. Судя по лицу, графиня тоже этот вопрос волновал, но она сумела промолчать, ведь зная ответ, раньше срока вернуться не осмелишься. Благодарю за подарок. Я поспешу с отъездом, чтобы оценить его. Склонила голову леди Наркис, демонстрируя покорность. Надеюсь, в дороге меня будут согревать воспоминания о сегодняшней ночи. Это она. О, я сглотнула, смущённая отведя глаза. Только сейчас в полной мере осознала, что они любовники. Нет, я понимала, что обозначает статус фаворитки. Но когда прямо при тебе обсуждают планы на ночь, становится как-то не по себе. А прощаться они где будут? В покоях императора через несколько дверей от меня? Да я же не усну, прислушиваясь к каждому звуку. Графиня вот точно собирается сделать прощальную ночь незабываемой. Наверное, я слишком громко вдохнула, задерживая дыхание в ожидании ответа императора. Он вначале бросил взгляд на меня, но я старательно отвела глаза. Мне казалось, сейчас тепло. Но я распоряжусь, чтобы вам в карету поставили жаровню. Я незаметно выдохнула, испытывая явное облегчение. Это потому, что можно будет спать спокойно, сказала себе знакомиться настолько близко с личной жизнью нашего императора я точно не хотела